Глава двадцать первая. Умирала я нечасто, поэтому ощущения, сопровождающие этот достаточно сложный процесс, мне были неведомы. Но не думаю, что все должно происходить именно так. Где туннель с ярким светом в конце? Куда дели? Где легкость во всем теле и воспарение к потолку с лицезрением своей неподвижной мертвой тушки? Где рыдающие близкие, трясущие мое бездыханное тело? Неужели по мне даже поскорбить некому? Света нет. или нет, никто меня не трясет, да и не видно ни черта ко всему прочему. И это называется умерла? Это так и надо, да? Неправильно я как-то умираю. Не по-человечески. Даже не интересно ни одного подтвержденного научного факта. К тому же спина болит, и пятой точке холодно. затылке что-то пульсирует. Если б я была жива, то подумала бы, что назревает хорошая шишка. А ведь она действительно назревает, зараза такая. Сожалею, князь, услышала я насмешливый голос, потерять невесту за несколько дней до свадьбы это такая трагедия. И Васька издевательски шмыгнул носом. Моя почившая душа просто озверела от такого откровенного и ничем не прикрытого хамства. Что этот напыщенный свин тут себе позволяет? И я приоткрыла глаза. «Ты за это заплатишь», – зловеще ответил Александр, и в его руках заискрился уже знакомый огненный меч, готовый разить врагов направо и налево. Только сейчас меч был не ярко-красного цвета, а темно-фиолетового, даже почти черного. Он матово блестел в искусственном освещении зала, и от этого выглядел особенно впечатляюще. «Вообще-то мой жених очень миролюбивый, и убивать лишний раз никого не любит». несмотря на свою не совсем приличную наследственность. Но сейчас он вряд ли об этом помнит. Васька тоже недолго оставался безоружным, выхватив из ножен мой несчастный меч-кладенец. Далась ему эта волшебная железка, таскает ее везде с собой, как память о скоропостижной скончавшейся бабушки. Сам не умеет ничего, а незаконно присвоенными дарами беззастенчиво пользуется. Гад! Васька сделал движение в сторону камня, но князь оказался на этот раз более расторопным. Он лихо перемахнул через жертвенник, так и не обогрившийся сегодня ничьей кровью, перехватил главный предмет несостоявшегося договора и первым нанес сокрушительный удар. «Я тебя уничтожу, тварь!» «Попробуй!» Его маниакально настроенный противник паниковать пока, похоже, не собирался и удачно удар отразил. «Не знаю, на что Васька теперь надеется!» Но магической поддержки в моем лице он уже не получит, это точно. А зная Александра, я могла с твердой уверенностью сказать, что уж если он сбил себе что-то в голову, то его ничего не остановит. Сейчас основной задачей настоящего Тащея было убить моего убийцу, чем он и был сильно занят. Меч бил сам меч, звенела сталь, во все стороны летели искры, проклятие и пожелания скорейшей кончины. Ты ответишь за все, никчемный ублюдок. Отдай мне камень, и я, пожалую тебе не такую мучительную смерть, как хотел сначала. Теперь ты точно не получишь его. Получу. Я наблюдала все это со стороны в каком-то неприятно отрешенном состоянии. Шишка на затылке пульсировала все сильнее, и мне казалось, что она так скоро разрастется до поистине невероятных размеров. Не хотелось бы выглядеть двуглавым чудовищем, пусть даже на собственных похоронах. «Надеюсь, мне вдруг гробик положит мягкую подушечку, а то неудобно будет на жестком лежать, шишка мешать будет». Александр с Васькой кружили вокруг жертвенника, не особо заботясь о сохранении целостности окружающей моблировки. На пол полетели черепа, раскатываясь в разные стороны. Один такой, уже лишившийся нижней челюсти, подкатился ко мне и жалобно уставился своими пустыми глазницами. Так и захотелось ободряюще погладить его погладко от полированной макушки. Все будет хорошо, черепушенька, не бойся. Следующим этапом разрушения были стеллажи со склянками, которые с оглушительным звоном рухнули на пол, заливая все алой жидкостью. Вот парадокс. Еще никого, кроме меня, не убили, а уже крови по колено. «Отдай мне камень», – зарычал Васька, с трудом уворачиваясь от града ударов, которыми его осыпал Александр. Негодяю удалось обижать жертвенник и оказаться в недосягаемости меча возмездия. — Попробуй, возьми! — отозвался князь, подскакивая камень в левой руке. Он был предельно сосредоточен и холоден. Короткая передышка его не радовала. Мне даже показалось, что ему все равно, что с ним будет дальше. Его глаза... Да, я сама прибью Ваську только за то, что он довел моего любимого Кащеюшку до такого состояния холодного отчаяния и мстительного равнодушия. Что этот негодяй себе позволяет? Кто он вообще такой, червяк подземный? Все, теперь я точно разозлилась. А шишка на затылке только подогревает пламя моей плохо уже контролируемой ярости. Сейчас кто-то у меня заработает на орехе, Вот только воскресну. Или я все-таки еще так и не умерла? Но ну, не могут же трупики так люто ненавидеть и слиться. Значит, я жива. Ура! Колечко показало себя на высоте и не подвело. Зря я в нем сомневалась, артефакты брать не умеют. Все, я воскресаю. Хана самозванцем. И надо же было именно в этот момент Александру со всей дури швырнуть яйцо раздора об стену. Я, конечно, понимаю, что ему уже все равно, но нельзя же так. «На, получи свой камень, скотина!» – с непередаваемой ненавистью в голосе рыкнул он. «Безумец!» – прошептал Васька одними губами, с ужасом наблюдая за последним полетом всех его мечтаний. Время, казалось, приостановилось, заметлив все движения и мысли. Васька не сводила безумевшего взгляда с камня, постепенно приближающегося к стене. Это был крах всех его низменных надежд, корыстных замыслов и эгостичных планов. Это был конец всего и трех и в том числе. «Только оно мне надо? На Ваську плевать!» А вот на моего убитого горем, но не сломленного жениха нет. Мне еще с ним жить, между прочим. Он мне нормальным нужен. Еще мгновение, и тысячи магических осколков посыпятся мне на голову. Я подняла руку, чтобы поймать от чертов светящийся булыжник в магическую сеть, но меня самым подлым образом опередили. Вторая я, воспользовавшись всеобщим переполохом и потерей интереса к ее разоблаченной особе, сразу под шумок уползла под жертвенник, и до этого момента сидела там тихо, как мышка, не подавая никаких признаков деловой активности. Но тут она проявила чудеса ловкости и прямо-таки прямо молниеносности, сиганув в сторону летящего камня. Именно это меня и отвлекло. Не каждый день случается встретиться со своим двойником. Естественно, это немного напрягает, даже в такой ответственный момент. В общем, эта дрянь успела схватить артефакт на лету раньше и шмякнула с ним прямо рядом со мной. Надеюсь, она сильно ушиблась, желательно головой. Васька изобразил на лице торжествующую улыбку, но она быстренько дезертировала, уступив место растерянности и некоторой отупелости. Еще бы! Меня-то уже со счетов окончательно сбросили, а тут... «А ну, дай сюда!» – неожиданно для всех рявкнула я. пытаясь отобрать у второй меня незаконно присвоенную добычу. «Не твое, не хапай!» Александр тоже не сразу воспринял факт моего незапланированного воскрешения. Но моя живая и очень сильно возмущающаяся тушка быстро развеяла все его сомнения. Мертвые так не разговаривают. «Алена, держись!» – он рванул ко мне, но Васька нагло преградил ему путь мечом ладенцом «Быстро же этот гад соображает, когда не надо!» Ты еще не выполнил свою часть договора, совершенно не кстати напомнил он. А ты свою даже не собирался выполнять, не остался в долгу князь, легко парируя сильный выпад. Поэтому сделка не состоится. Она состоится, только я получу все. А вот это вряд ли. Мое воскрешение придало силы обоим. Только Александр теперь боролся за свое воскресшее счастье, а Васька за нашу скоропостижную смерть. Последнее меня совершенно не устраивало. Их мужской бой закипел с новой силой. Александр пытался прорваться ко мне. Но Васька быстро его раскусил и всячески препятствовал нашему счастливому воссоединению. Вот дурной! Неужели он еще так и не понял, что проиграл? Баба-яга с кощеем Бессмертным – это не та сила, с которой можно и нужно бороться. Между тем, мерзавка вцепилась в камень вечности, как в свое родное и единственное яйцо, И расставаться с ним по первой же вежливой просьбе явно не собиралась. — Ну уж нет, дорогуша, кем бы ты ни была на самом деле, хоть бесом, хоть чертом, да хоть самим святым, пусть и не очень светлым, я с тобой расквитаюсь. — А ну отдай мне камень, уронишь еще! — снова рыкнула я, стукнув бесовку по лбу кулаком, как единственным подручным средством. Ничего более тяжеленького в пределах досекаемости не наблюдалось. Даже несчастный бесчелюстной черепок, и тот уже куда-то закатился в пылу сражения. «Смотри, сама не надорвись!» – прошипела мой двойник и потянула яйцо на себя. Мой удар не произвел на нее никакого эффекта, только глазки блеснули неприятным красным светом. «Не надорвусь, не переживай!» Я уступать не собиралась, несмотря на совсем недавнюю кончину. Так мы с ней и перетягивали яйцеобразный артефакт с переменным успехом. Со стороны это смотрелось, наверное, очень оригинально. Но еще бы, две совершенно одинаковые девицы, скрипя зубами и сверкая глазюками, вырывали друг у друга яйцо, будто две вороны из-за червяка подцапались. С моей же точки зрения ситуация больше походила на раздвоение личности. Сама с собой дерусь, дожила. Одно дело смотреть на свое отражение в зеркале. полностью повторяющие твои движения и совсем другое – видеть себя со стороны. Тогда не знаешь, что от второй себя ожидать. Ничего хорошего, это точно. «Ален, уходи!» – крикнул мне Александр, зажимая Ваську в угол серии хитроумных ударов. «Черт с ним, с этим камнем!» Ну уж нет!» – уперлась, как всегда, я, пытаясь отцепить пальцы бесовки от яйца. «Чтобы эти паршивцы, недоделанные на лаврах почевали, перебьются!» «Алена, будь благоразумной!» «Это не ко мне!» Он сам хорошо понимает, что говорит. «Какое благоразумие, тем более в такой ситуации!» «Тут окончательно разум бы не потерять!» «Хотя в моем случае это не актуально!» «Он у меня от не водился!» Я снова вплотную занялась вопросом конфискации незаконно присвоенного имущества. Бесовка, видимо, уже начала соображать, через столько времени-то, что моя упертость не знает границ. и резко сменила тактику, точнее облик, на свой натуральный. Видимо, моя личина доставляла ей какие-то особые неудобства и мешала проявить свои истинные бесовские возможности. Хотя непонятно, чего удобного можно найти в шерсти вперемешку с чешуей, которой было покрыто ее настоящее тело. Ко всему прочему, маникюр не делался несколько лет, а то и с рождения, потому что длине когтков мог позавидовать даже Сенька. Длинные клыки, злобные красные глазки, длинный совершенно лысый хвост. Примерская твоя, надо сказать. А воняет от нее, и эта страхолюдина должна была заменить меня на свадьбе. Ты бы мылась почаще, что ли? Сморчила я нос, но отступать перед этим ароматизированным кошмаром не собиралась. И не таких видали. Может, тогда и в люди бы выбилась, хвост обрезать, зубы подпилить. Шерсть сбрить, и вполне зайдешь за юродивую. Подавать будут, как королю в день сбора налогов. Я тебя уничтожу, прорычала она, с неожиданной прытью вскочила на ноги. Камень, к моему великому сожалению, остался у нее в руках. Ха-ха-ха, вот ты и проиграла. А вот это она зря сказала. Я не проигрываю, не в моих это правилах. Рука сама взметнулась вверх, отпуская с пальцев заклинание разрушения, которое я прочитала только один раз, несколько минут назад, в архиве Кощеев. Но умудрилась, как ни странно, запомнить. И всплыла ведь в памяти в нужный момент. Тварь в прыжке просто разорвало на части, закидав мелкими зловонными кусочками все и всех вокруг, не прибавив уже и так разрушенному помещению живописности. Надо же! В собственном состоянии она оказалась более компактной. Вонь стала просто невыносимой. И почему вся нечисть расточает вокруг себя такое удивительное амбре, особенно после смерти? В силу гадкого и мерзопакостного характера надо даже на смертном Андре напакостить. Вполне в их духе. Я бы, правда, тоже так поступила. Пресловутый камень вечности наконец-то попал в мои руки. И что мне теперь с ним делать? какому месту прикладывать? С виду самое обыкновенное яйцо, только размером побольше, да светится загадочно. Вот и разгадка народного фольклора про Кащееву «Смерть». Только это не та смерть, про которую говорят на каждом углу. Это источник силы и могущества, позволяющий повелевать всеми темными силами. Я покрутила яйцо перед глазами. Интересно. А ну Александру, очень нужно. Узнать мне это просто-напросто не дали. Батька первым увидел камень у меня в руках, изобразил на лице гримасу плохо контролируемого бешенства и бросился ко мне, невзирая на смертельную опасность со стороны князя. Бурные эмоции обычно плохо способствуют четким действиям и правильным поступкам, подпихивая целую кучу всевозможных неприятных случайностей. Сейчас же было достаточно всего одной, и именно она случилась. Я отпрыгнула от несущегося в мою сторону здоровенного мужика с мечом, но кончик лезвия все-таки успел задеть камень, и он выскользнул у меня из рук, будто смазанный маслом. Я уже ничего не могла сделать, чтобы остановить падение. Яичко упало. Я всегда знала, что если яйцо падает, то оно обязательно разбивается, особенно при столкновении с каменным полом. Но вот чтобы разбитое яйцо, пусть и не совсем обычное, вызывало такой приступ истерики, это для меня оказалось настоящим откровением. Васька буквально рыдал над разлетевшимся в разные стороны осколками камня, ползая по грязному полу, собирая кусочки магического естества и уже не обращал на нас с Александром никакого внимания. Я растерянно взирала на этого здоровенного бугая, только что размахивавшего мечом, как дровосек в сухом лесу, а теперь изображающего из себя полного идиота. Кажется, кое для кого наступило время собирать камни, ну или кусочки, разбившиеся в дребезги мечты, что в данном случае одно и то же. Я всегда подозревала, что нельзя ставить перед собой единственную цель и отдаваться ей целиком и полностью. Это себя не оправдывает, что нам сейчас очень наглядно и демонстрировали. Зрелище из разряда детям и слабонервным не показывать. Нужно всегда иметь запасную мечту, на всякий случай, если вдруг с первой что-нибудь случится. Тогда из разочарование меньше будет. Васька выглядел совершенно обезумевшим от горя, будто потерял по меньшей мере всех родственников одним махом. Разве что еще волосы на себе рвать не начал. Но, судя по его виду, до этого уже было совсем недалеко. Мы с Александром недоуменно переглянулись, потрясенные такой удивительной метаморфозой. Мой жених даже не стал пользоваться столь изумительной возможностью, чтобы добить негодяя. Рука не поднялась. У меня, честно говоря, тоже. Но вот как можно прибить и так уже почти дохлого саблезубого кролика? Никак. Жалко? По-настоящему неприятно жалко. А жалость, как известно, хуже ненависти. Ален, иди сюда, только осторожно. Александр протянул мне руку, а с другой, с зажатым в ней мечом, а пот со лба. Не бойся, ничего ужасного не произошло. Ты уверен? С сомнением спросила я, стараясь обойти ползающего Ваську как можно незаметнее. Это же артефакт все-таки. Я же говорил, что настоящие артефакты так просто не уничтожаются. Это как с книгой, да? Ну, почти. И тут до нашего слуха донесся странный отдаленный гул. Я невольно замерла и прислушалась. Что это? «Не знаю». Александр тоже заметно напрягся. «В любом случае, нам нужно побыстрее отсюда выматываться». Я спорить с превосходящим меня умом не стала. Негостеприимное здесь местечко, а долго задерживаться как-то не вдохновляет. Меня тут уже чуть не умертвили. Повторять на бис что-то не хочется. «Это ты опять во всем виновата», – неожиданно подскочил Васька, заставив меня отпрыгнуть на прежние позиции. «Это все из-за тебя». Ты всегда лезешь не в свое дело. Ты преследуешь меня, как злой рог, как страшный сон, как как ты. Из-за тебя все. У мирового захватчика на почве очередной неудачи крыша поехала окончательно. Он наступал на меня с видом чокнутого ученого, узревшего новый вид микробов. Его глаза блестели с жаждой отмщений за все мыслимые и немыслимые пригрышения. Руки тряслись, как у алкоголика, выходящего из месячного запоя. А губы дрожали от невозможности найти для меня подходящее и достойное определение. Это называется «обзови себя сам, а то я тебя еще хлеще обзову». Ну вот, я опять оказалась крайней. И что ж мне так не везет-то? Не смей прикасаться к ней, Александр набросился на моего обидчика и отшвырнул его в сторону. Батька описал в воздухе красивую дугу и сильно припечатался к стене. Мне показалось, что он больше никогда от нее не отлипнет, так и останется новым видом наскальной живописи. Но мои надежды не оправдались. «Вы все заплатите мне за это!» – глухо прорычал Васька, медленно поднимаясь на ноги и занося меч над головой. Он пока еще не решил, на кого напасть первым – на меня или на Кощее. Выбор поставил его в тупик. Со мной хотелось расправиться просто по определению, а с князем – потому что он гораздо опаснее. но Александр сделал выбор за него, снова атаковав первым. Вот как, скажите на милость, можно после такого смачного удара не просто встать на ноги, а еще и продолжать драться? Меня это всегда очень удивляло. Да я не встала больше никогда, а мужикам почему-то хоть бы хны. Машут мечами дальше, как ни в чем не бывало. У них кости из другого материала, что ли, сделаны, удар стойкого. Между тем, гул постепенно нарастал. Под ногами начал сильно вибрировать пол. Со стен посыпались мелкие камушки. «Александр, что это?» – испуганно заозиралась я. «Если это конец мира, то я категорически с этим не согласна. Почему не провели всеобщее голосование?» «Алена, уходи срочно!» – ответил мой жених, снова прикладывая Ваську к стенке. «Это побочный эффект разбитого камня. Сейчас здесь все рухнет к чертовой матери, и я ничего не смогу сделать. Портал там!» и он кивнул в сторону одного из темных коридоров. «Я без тебя не уйду!» Еще больше перебугалась я. «Уходи, я сказал! Еще есть время!» Теперь уже с потолка посыпались более крупные булыжники. «Попади один такой по голове, и можно распрощаться с разумом. Это в самом лучшем случае!» Пол заходил худуном, и стоять на нем без опоры становилось все труднее. Я уперлась ладонями в вибрирующую стенку. «Мама дорогая, мы же в подземелье находимся!» Если это землетрясение будет и дальше набирать обороты, то нас тут завалит по самое некуда. И чёрт из два, кто потом откопает. У меня по спине пробежал неприятный холодок, будто лягушки за шиворот попали. Сердце предательски ёкнуло. Умирать второй раз за день очень не хотелось. Причем сейчас шансов отдать Богу душу было гораздо больше. Вряд ли колечко Кощеева спасет меня от погребения заживо. На него надейся, а сам не плашай. «Ален, я кому сказал? Уходи!» Александр ухватился за жертвенник, чтобы не упасть. Ему приходилось кричать, потому что гул уже перерос в самый настоящий рев. «Бестолковая девчонка, ты понимаешь, что сейчас не время для геройства, тем более твоего?» «Я-то понимаю, но не могу оставить его тут одного, особенно когда рядом еще живой придурковатый маньяк, свихнувшийся на мировом господстве. Его даже землетрясение не останавливает». Надо же повредиться умом до такой степени, что даже элементарные инстинкты самосохранения не срабатывают. Васька как раз доказывал полное отделение его разума от остального организма. С трудом поднявшись на ноги, он направился ко мне. Меч-кладенец недосмысленно был направлен мне в грудь. Оторвать руки от стены значило упасть, а упасть – это подставить себя под острое лезвие меча. Дилемма. Васька медленно надвигался, с трудом сохраняя равновесие, но, как ни странно, не падал. Никогда не думала, что с полной потерей разума появляется куча новых возможностей. Жаль, что не у меня, очень пригодилось. Александр уже не мог ко мне подобраться, у него-то с головой все нормально, и вестибулярный аппарат вел себя в соответствии с ситуацией, то есть отказывал. Пол уже превратился в подобие бушующего моря, С той лишь разницей, что под ногами вместо воды, в которой еще можно побарахтаться, были огромные булыжники, острые каменные осколки и склизкая, уже сворачивающаяся кровь. Если это не самое настоящее преисподнее, то и я не баба-яга. Желание убраться отсюда по добру по-здорову вспыхнуло с новой силой. Но жизненно важный вопрос о дальнейших действиях никак не желал решаться. Ползти тоже было небезопасно. Из одного коридора полыхнуло пламя, наполнив большой зал едким сероватым дымом. Ну все, теперь точно конец. Мы вместе провалимся в ад. Я не позволю этому неправильному кощею забрать тебя, радостно заявил свихнувшийся, окончательно и бесповоротно Васька. Его смех раскатисто пронесся под сводами помещения, сливаясь с левом разрушения и падающих перекрытий, но вдруг внезапно оборвался. Из груди мерзавца Почему-то последние несколько месяцев, считавшего меня источником всех своих неудач, торчал конец темно-фиолетового меча, ставшего еще ярче. Александр метнул его, подобие ножа, и не промахнулся. Меч нашел свою жертву. «Спасибо, любимый, что б я без тебя делала? Правда, что нам теперь делать двоим, представлялось не лучше». Вадька упал на колени, издавая маловразумительные хрипы, Из уголка рта потекла темная кровавая струйка. «Я все равно не отпущу тебя», – пробормотал он и с последних сил подался ко мне, протягивая свои загребущие руки. «Нет, даже сейчас ему все мало. Но есть, наверное, справедливость и на том свете, потому что с потолка неожиданно сорвалась огромная каменная плита и рухнула вниз, придавив всей своей массой этого глупого, властолюбивого мерзавца». превратив его в довольно некрасивое, я так подозреваю, подобие половичка. Из-под огромного бесформенного булыжника торчала только ладонь, зажатым в ней мечом-кладенцом, но она довольно быстро обмякла, превратившись в костлявую уродливую длань, разлагающуюся прямо на глазах. Достойный конец для подлого предателя. Мне даже его не жалко вроде бы, хотя я еще не до конца разобралась в собственных ощущениях, слишком много всего навалилось. Грохот тем временем вышел за пределы нормальной человеческой слышимости. Все вокруг заволокло пылью и дымом. Я слабо пискнула, когда большой осколок отлетел в мою сторону и больно ударил по ноге. На мелкие я уже просто не обращала внимания. Привыкла, что ли? За мерзкой завесой мне не было видно ничего. «Александр!» – крикнула я изо всех сил, но сама не услышала своего голоса. В горле жутко першило, дышать становилось все труднее и не хватало воздуха. Вдруг огромный огненный всполох вырвался из коридора, как голодный дракон, и жадно накинулся на еще не тронутые им стены нашего последнего пристанища. Я с трудом отлепилась от стены, готовая отползать в направлении спасительного портала, но тут же упала на колени. «Где Александр? Что с ним? Он не может погибнуть в этом ужасном месиве из огня и камня? Он же бессмертный! Он у себя дома, в своей стихии!» Вот только пусть попробует умереть. Я ему покажу, как меня вдовой оставлять накануне свадьбы. Правда, я сама чуть так же не поступила, но не по своей же вине. Даже если он меня и звал, то в таком грохоте я бы все равно его не услышала. Ползти было не намного проще, чем делать вид, что ты тут гуляешь и любуешься видами огненных фонтанов, которые начали то и дело вырываться через многочисленные трещины в полу. Я только и успевала, что уворачиваться от них – дабы не превратиться в жаркое. Сомневаюсь, что никто не позарится на свежеприготовленное на открытом огне мясо. Свежатинка еще ни у кого не вызывала тошноту. Мои поиски принесли мало пользы, в первую очередь мне самой. Я заблудилась, почти ничего не видела, не слышала и не чувствовала. В один прекрасный момент страх накрыл меня, и я готова была поддаться малодушной панике, лечь и ждать прихода начала конца, но сумела взять себя в руки. Я должна выбраться отсюда, любой ценой. У меня есть ради чего бороться со смертью и не дать ей победить меня. Эта несговорчивая особа не получит сегодня в качестве еще одной жертвы меня. У трех горе должен быть правитель. Последнее, что я увидела в этом развороченном аду, яркий бирюзовый свет, вырвавшийся из кольца на моем пальце. Я даже не успела удивиться. Потом была темнота, и, что самое главное, тишина.